Когда переодевался, я не заметил, что рана кровоточит. Люсия осмотрела глубокую царапину, оставленную острием стилета, пропоровшего рукав камзола у самого плеча. Рана была несколько дюймов в длину, и девушка поняла, что, не помешая на Франческе, стилет вонзился бы маркизу в грудь. Словно подумав о том же самом, Маркис спросил. «Ну, что же вы будете делать?» «Могу ли я попросить немного бренди?» Маркис удивленно поднял брови. «Вы собираетесь выпить или хотите предложить выпить мне?» «Ни то, ни другое», — ответила девушка. Я собираюсь промыть вам рану на случай, если в нее попала инфекция, иначе вас может начать лихорадить. По-моему, вы пытаетесь запугать меня. Маменька всегда утверждала, что открытые раны представляют большую опасность, поэтому следует позаботиться о чистоте. На самом деле раны промывали Бренди еще во время Трафальгарского сражения. Но почему-то не делали это десятью годами позже. При Ватерлоо можете презирать меня за глупость, заметил Маркиз. Но я снимаю шляпу перед вашими энциклопедическими познаниями. Он подошел к постели и взял в руки стоявший подле нее колокольчик. Раздался громкий звон, и через мгновение дверь каюты открылась. "Входите, Эванс", сказал маркиз Камердинеру. "Мисс Боман настаивает, чтобы я истратил свой лучший бренди на промывание раны". "Раны, милорд?" переспросил Эванс. «Что случилось с вашей светлостью?» Маркис улыбнулся. Он знал, что Эванс не отлучался из дворца и наверняка был хорошо осведомлен о неподобающем поведении Франчески. От слуг ничего невозможно скрыть, и сверхзаботливый камердинер, должно быть, уже не раз успел ужаснуться тому, что какая-то женщина угрожала жизни его господина. Когда маркиз отправился на яхту, Эванс плыл в другой гондоле вслед за ним. Слуга укоризненно произнес: «Вы не сказали мне, милорд, что хотите переодеться. Я был внизу и не поверил, что ваша светлость хочет уехать столь поспешно». Зря не поверили, добродушно насмешливо ответил маркиз. Зато сейчас. Работа для вас найдется. — Вижу, милорд, — заметил Эванс. — Мисс Боман права. Порез неприятный. Его непременно надо промыть. Не то ваша светлость подхватит лихорадку. — Надеюсь, обойдется без этого, — улыбнулся Маркиз. Эванс достал из шкафчика бутылку бренди и налил немного в бокал. Под чутким руководством Люсии он окунул в бренди чистый льняной платок и приложил его к ране. Внезапная боль обожгла Маркиза, но он, мужественно сжав губы, не проронил ни звука. Эванс тщательно промыл порез и повернулся к Люсии со словами. «Пожелаете перевязать его светлость, мисс, или мне это сделать?» Маркиз был потрясен. Впервые Эванс позволил постороннему человеку помогать заботиться о Маркизе. Старый камердинер порой ревновал хозяина даже к другим слугам. И все же... В глазах Маркиза блеснула насмешливая искорка. Он догадался, что, проявляя вежливость по отношению к новому увлечению Маркиза, Эванс выражает свое неудовольствие Франческой и ее поведением. «Не могли бы вы сделать это?» смущенно попросила Люсия. «Я, конечно, могу наложить повязку, но уверена, что вы сделаете это гораздо лучше». Маркиз отметил ее проницательность, ведь Эванс Погорячившись необычным для него предложением, очень бы обиделся, примилюсия его. Он ловко перевязал руку, а вначале наложил на рану льняную подушечку на случай, если начнется кровотечение вновь, а потом забинтовал достаточно туго, чтобы повязка не могла соскочить, но не пережимая вену. — Благодарю вас, Эванс, — сказал Маркиз. — Я пока переодену рубашку, а вы покажите мисс Боман ее каюту. Думаю, удобнее всего ей будет в Атерлоу.